«Умер? Неужели? Вот, читайте!» Сказал он Фёдору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий ещё номер. В чёрном ободке было напечатано. Просковья Фёдоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего,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 Пётр Иванович понял, зачем. Он, очевидно, хотел сговориться, где повинтить нынче. Да, мы прошли на лестнице к вдове, а Шварц с серьёзно сложенными крепкими губами и игривым взглядом движением бровей показал Петру Ивановичу направо в комнату мертвеца. Пётр Иванович вошёл, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо делать будет. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает.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 сказал его игривый взгляд. Пётр Иванович вздохнул ещё глубже и печальнее, и Прасковья Фёдоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в её обитую розовым критоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола. Она на диван, а Пётр Иванович, на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сидением, низенький пуф. просковья Фёдоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул —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 Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. неловкое это положение прервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить 200 рублей. Она перестала плакать, и с видом жертвы, взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак –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 Всё то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти. Но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть ещё побольше денег? Пётр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия, побронив наше правительство за его скаридность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это.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 Но ну, в общественных он был часто и гриф, и остроумен, и всегда добродушен, приличен и «бон bon инфант», как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.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 Камильфотным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интересы и привлекательности, чем прежняя.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 никогда не злоупотреблял этой своей властью. Напротив, старался смягчать выражение ее. Но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главные интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно вследствиях Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы и обличения всякого самого сложного дела в такую форму,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 Фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее. Жалований было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро, соображая и очень тонко, так что в обществе он всегда был в выигрыше. После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился со своей будущей женой.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 и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого во строк, публичность речей, успех, которым в этом деле имел Иван Ильич, все это еще более привлекло его к службе. Пошли дети. Жена становилась все ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичом отношения к домашней жизни –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 Иван Ильич хотел отдать его в правоведение, а Прасковья Фёдоровна назло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо. Мальчик тоже учился недурно. Часть третья. Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжении 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места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 в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, не недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, которым, как всегда, только немножко, каких-нибудь 500 рублей, недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда ещё не всё было устроено, и надо было ещё устраивать. То купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть были некоторые несогласия между мужем и женой, но оба так были довольны, и так много было дела — что всё кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась. Иван Ильич, проведший утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошее, хотя и страдало немного именно от помещения —